Глава 15. Итак, что мы имеем на данный момент, Лада? Спросил следователь после того, как лейтенант пересказал свой рассказ с музейным экспертом. Прохаживаясь по кабинету, он приготовил раскрытую ладонь с тем, чтобы начать загибать на ней пальцы. Давай соберем факты: Давид и Лали травили Изабеллу Бдиане Беладонной. Они за это ответят. А что Бату на Гиве, если на их защиту станет какой-нибудь ловкий адвокат и замнет это дело? Все может быть, Лада, все может быть. Нам важно довести его до суда, а там пусть решает судья. Главное, это доказательная база. На этом наши полномочия заканчиваются. Не нам с тобой решать и уж тем более судить кого-то. Наша задача – остановить преступников, что мы и сделали. Хотя и выяснили, что на момент убийства у сладкой парочки есть железное алиби. Он поглядел на часы, не скрывая разочарования. Его расследование начинало буксовать, а начальство интересует только быстрые результаты. Если за пару недель, а еще лучше за два дня, дело не раскрыто, его вычеркивают из списка первоочередных и вписывает туда другие дела и другие жертвы. «Раз эти двое отпадают, это значит, что убийца все еще на свободе?» «Да, лейтенант, черт бы его побрал, и похищенная картина не найдена». «Вы считаете, что убийца и грабитель – одно и то же лицо?» «Да, с большей долей вероятности. Тут, видишь ли, интересная штука получается». Нечасто часто можно увидеть заурядного грабителя, который не позарился на драгоценности, но является горячим поклонником творчества великого русского художника Репина». Он усмехнулся, бросив взгляд на помощника, чей вид показался ему каким-то отрешенным. «Ты чего такой кислый сегодня, Бича? Энтузиазма в глазах не вижу». «Нет, все нормально, гиве Просто устал немного. Это пройдет». Помотал головой Лада. «Устал, говоришь?» Сказал следователь и посмотрел на помощника со своим фирменным прищуром. Шрам над бровью всегда придавал его взгляду какую-то особую проницательность. «А может, влюбился? По самые уши? А потом протрезвел и разочаровался? Если так, то нашел, за чего переживать. Выше нос, дружище, ты еще найдешь свое счастье. А пока у нас с тобой куча дел. Значит, говоришь, был у музейного эксперта. «Так точно, Батунагиве. Гиви, Я вам там все подробно написал. Мне только вот что непонятно. Почему эксперт считает, что похищенный портрет – это подделка?» Он заметил, что при этих словах босс поморщился. М -м, «Знаешь, Лада, эксперт ведь тоже человек. Он вправе ошибаться. Как бы серьезно я не относился к словам профессионала. И потом...» Его личное мнение может быть каким угодно, но если оно не опирается на исследования, то, поверь мне, ничего не стоит. Вот хоть убей, но лично я не верю, что Изабелла да Диани держала у себя подделку. Фамильные портреты в домах у потомков княжеских родов навряд ли бывают подделками или жалкими копиями. Мне интересно другое. Гиви Михайлович сел, заложил руки за голову и задумчиво уставился в потолок. Мог ли знаток живописи Соломон Хахамашвили, который, по его словам, когда-то собирался купить у Забылы эту картину, не знать, кто ее автор? Ведь, насколько нам известно, его часто приглашают для проведения экспертизы того или иного произведения. Тебе не кажется это странным? «Да, похоже, тут он что-то мутит», согласился помощник как-то не слишком уверенно. «Послушай». Внезапно перебил его следователь. Тут вот еще какая зацепка нарисовалась. Давняя подруга жертвы Марта рассказала мне, что в день ее смерти убитая ожидала гостя, как она сказала, интересного молодого человека, который прилетел к ней. «Как? Еще один молодой человек? Ничего себе старушка-зажигалка!» «Ну, положим, и не старушка вовсе, а дама не первой молодости». Причем довольно образованная. Лучше вот что скажи, умник. Откуда можно прилететь в Тбилиси? У тебя в голове есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Думаю, он прилетел не из Кутаисии или Батуми, Батона-Гиви. Скорее всего, из-за границы. Верно мыслишь. А более точная версии у тебя есть? Обратился он к лейтенанту. Тот неопределенно покачал головой. Нет. А у вас? Даю подсказку. Помнишь бутылочку французского «Шато Флер Петрос, Петрус», которую нашли в квартире Изабеллы? Проверка показала, что такое вино в Тбилиси никогда не продавалось. Получается, его должны были привезти. Сам догадаешься, откуда. Неужели из Франции? Очень похоже на то. И потом вся жизнь Изабеллы так или иначе была связана с Францией. Вспомни, долгие годы она работала в депмиссии в Париже, в Тбилиси преподавала французский, имела тесные связи с французским лицеем имени Дюма, откуда, между прочим, ей кто-то звонил в день ее смерти. Да, вполне возможно, что молодой человек прибыл из Франции. Помнишь, соседка убитой Мэри говорила, что в тот день видела неизвестного мужчину, который выходил из подъезда в 10 часов вечера. «Помню батона Гиви», – не моргнув глазом, сказал лейтенант. По ее словам, он был похож на фирму, в шляпе, в шортах, сандалиях, на босу ногу. Тогда это показалось ей странным. Она отметила, что наши так не ходят. К сожалению, она не разглядела лица. Потому что на глазах у незнакомца были солнечные очки. Непонятно только, зачем человеку нужны очки в вечернее время. Да, она сказала, что со спины он был похож на Давида Шенгелия. А еще у него были усы и бородка. Ну, положим усы и бороду, можно и прилепить для камуфляжа. Следователь прочистил горло. В любом случае, возьмешь машину и отвезешь эту любительницу подслушивать и подсматривать к экспертам, водил криминалистики, для составления фоторобота. Возможно, она вспомнит какие-нибудь детали. Лейтенант кивнул. Кстати, Лада, сегодня я копался в справочниках и нашел много интересного. Вот, например, знаешь ли ты, как действуют преступники, когда похищают произведения искусства? Если доверять статистике, то большинство из них – это вовсе не утонченные любители прекрасного или одержимые коллекционеры. Нет, как правило, это обычные уголовники, которые в других обстоятельствах занимались бы карманными или квартирными кражами или грабили банки. Многие кражи происходят совершенно непродуманно. Это как? Искренне удивился юный помощник. А вот как? Представь себе, вор решает украсть картину известного художника, узнав за какие суммы продается его полотно на аукционах. Он совершает похищение, но совершенно не понимает, что делать дальше. Нести шедевр на базар, но ведь там баснословную сумму никто не заплатит. Выходов у воров остается не так уж много. Это могут быть нечистоплотные арт-дилеры, работающие на черном рынке. Или антиквары, перебил начальник Аллада, которые перепродадут ее в частную коллекцию. Все верно, но поскольку нам известно о таинственном госте, прилетевшем к Изабели в день ее смерти, то это наводит меня на мысль, что картину похитили по заказу какого-нибудь зарубежного толстосума, чтобы пополнить его коллекцию живописи. И если картина еще не за границей, то наверняка будет переправлена туда в ближайшие дни или недели. Но ведь картину должны были оставить на границе. Эта схема уже давно отработана преступниками, задумчиво произнес Гиви Михайлович. Все проще простого лада. Нечистые на руку эксперты выдают преступникам сразу два заключения. Одно для таможни, что картина не представляет ценности, а другое для зарубежного аукциона с описанием ее реальной стоимости. Однако, если на след похищенной квартиры нападает полиция, полотно зачастую уничтожают. Поэтому нам придется действовать крайне осторожно. Вот такие вот пироги, понимаешь? Надеюсь, мы не опоздали. «Этого мы не знаем», – буркнул Гиви Михайлович. «В расследовании преступления для поимки преступника чрезвычайно важны именно первые несколько часов. А у нас с момента убийства забыла до Диане прошло сколько?» «Целых пять дней», – подтвердил лейтенант. «Да, а поэтому я сейчас же попрошу занести картину в Международный регистр разыскиваемых произведений искусств». Мы-то теперь знаем о ней все. Ну или почти все. Детективы проверят все основные аукционные дома, чтобы найти совпадение между базой данных и списками лотов. И свяжусь с пограничной полицией. У меня ведь есть еще пальчики, оставленные кем-то в квартире жертвы. А ты давай отвези Мэри на фоторобот, а потом домой. На сегодня довольно. Только помни о деле, пока будешь дома. Да, кстати, все забываю спросить. Какой у тебя рост? У меня? На лице Лада появилась растерянность. Кажется, 180, а размер ноги 45-й, ответил лейтенант, и, следователь, показалось, что тот поюжился. А что? Ничего, жена купила туфли 44 го размера, и мне они оказались велики. А при чем тут мой рост? При том, что выглядишь ты выше. И все из-за твоей шевелюры. Сходи ты уже в парикмахерскую, приведи в порядок голову. А то скоро узел на макушке завязывать придется. Помнишь, я говорил тебе про эту армянку, Карину, из Дома красоты? Она хорошо свое дело знает и недорого берет. Скажи, что от меня.